Пуля прошла в притирку около головы. Однако азарт, как известно, штука заразительная. Иногда прямо-таки до смерти. Так и в этот раз, не ограничившись одним выстрелом, немец привстал, чтобы ухан тропупить меня наверняка. Со стороны водокачки сухо щелкнул выстрел. Из чердака дома, напротив, вывалился долговязый фриц. допрыгался майор не спал стрелял он ли часто но очень точно видать стрелок был знатный краем глаза я увидел летящий в мою сторону темный предмет и нырнул на дно воронки взрыв еще один еще рассвиреппевшие немцы словно задались целью разнести меня на мелкие кусочки Их можно было понять. Передо мной лежало уже не менее десятка покойников. И хотя добрая половина из них — это была работа майора, противник явно не желал этого учитывать. — Медом вам тут что ли намазано? — думал я, отползая в сторону. — Совсем озверели. Прям спасу никакого нет. Быстрый взгляд в сторону домов. — Надьте, здрасте! Опять бегут. И откуда вас столько берется? После третьего выстрела винтовка замолчала. Кончились патроны. Чертыхаясь, я полез за новой обоймой, лихорадочно соображая, успею ли я перезарядиться до того, как они подбегут ко мне поближе. — Кррр! — суга протрещали выстрелы, и передняя кучка немцев рухнула, как подкошенная. Вторая очередь скосила задних. «Вот это спасибо! Кто ж тут такой проворный? И где ты, друг ситный раньше сидел? Хотя, с другой стороны, я его понимал, не ожидая подвоха со стороны развалин, откуда никто до этого не стрелял и бошку не высовывал. Немцы перли вперед, не оборачиваясь в ту сторону, чем и воспользовался неведомый стрелок. Прижатые к земле фрицы попали в крайне неудобное положение. Автоматчик бил им во фланг, пресекая всякую возможность выбить меня с моей позиции. А по залегшим солдатам тут же успешно отработал майор. резко снизив их численность. Так еще можно жить. Повеселев, я перезарядил винтовку. Сейчас еще я вам довешу, совсем мало не покажется. Видимо, немцы не хуже меня понимали неудобство своего положения. Прозвучала команда, и от развалин полетели щепки. Немцы долбили туда не менее чем с двух десятков стволов. Сердито рыкнул пулемет, и башня окуталась пылью. Немцы зажимали майора. Надеюсь, у него хватило ума не стоять во весь рост. В мою сторону тоже постреливали несколько человек, но большой угрозы пока не было. Они просто старались не дать мне возможности высунуть голову. Под прикрытием всего этого огня к дому рванулся почти десяток фрицев. Автоматчик свалил переднего и замолк. Что-то там у него. Выпустив всю обойму в сторону стрелков, я заставил их спрятать головы. Перезаряжая на ходу винтовку, метнулся в сторону соседней воронки, стремясь зайти во фланг наступающим на дом немцам. Черт! Опять ноги болят, как не вовремя. И руки что-то зудеть начали. Не время сейчас болеть. Лежавший за камнями фундамента Гальченко увидел бросок Леонова в сторону. Куда он бежит? а а, -а пытается отсечь немцев от замолчавшего стрелка. А почему он не стреляет? Нет патронов. Куда же он рванулся-то, безоружный? Майор чертыхнулся и развернул винтовку в ту сторону. Над головой свистнули пули. Немцы заметили угрозу с фланга. квыркнувшись я влетел в канаву и, высунув оттуда ствол, выпалил всю обойму по фрицам. Рука хлопнула по пустому подсумку. «Патронов нет. Ничего. Есть еще пистолеты». Один в кобуре, второй за пазухой. Повоюем еще. бросай винтовку вперед и вверх. Немцы тут же откликаются на это движение очередной порцией выстрелов. Правильно. Они во все глаза смотрят в мою сторону и реагируют на любое подозрительное движение. Запустив в сторону фрица в последнюю гранату, рывком перепрыгиваю ближе к дому. Внутри дома грохот, разрыв. Немцы? Уже подошли так близко? От дома, собственно говоря, оставалось только две стены. Та, что закрывала стрелка от немцев, и еще одна слева. А больше ничего и не было. Крыша, пол, другие стены — все было снесено артиллерией. И в двух метрах от стены с земли поднимался человек. Видимо, граната, если и не зацепила его осколками, то глушанула основательно. Почти одновременно со мной с противоположной стороны валилось двое немцев. Мои пистолеты сухо щелкнули, и нежданная парочка осела на землю. Они даже не успели понять, что же, собственно, произошло. — Ну чего он медлит, автоматчик? «Ноги отсюда делать пора! Давай, Соня, сюда беги!» Услышав мой голос, автоматчик поднял голову. За его спиной в проем, снесенный взрывом двери, вбегали новые немцы. Гальченко приник в прицелу. «Немцы!» Несколько человек подбегали к дому, обходя его со стороны позиции майора. Он не видел других, стена дома заслоняла их от него. Озеров давно уже не стрелял. Уткнувшись лицом в землю, он лежал около проема, уронив голову на винтовку. «Сколько еще у меня осталось патронов?» — подумал майор. «В винтовке полный магазин. Еще пара обоим есть в запасе. Наверняка у Озерова что-то есть». Но до него еще надо добраться, а это не так просто. По башне стреляют изо всех сил, и стоит мне только высунуть голову из-за балки, как тут меня и закопают. Ребят, не слышно, всех повыбили? Только Ковальчук еще стреляет, я слышу его пулемет, похоже, что задание мы провалили. Немцы сейчас пробьют путь к своим, и тогда нам всем точно крышка. А ведь еще остался невыполненным приказ. Пора. Я напрасно кричал автоматчику. Он не слышал меня. Видимо, упавшая рядом граната основательно долбанула его по ушам. Пяток выстрелов из левого пистолета... одогнал фрицев назад за стену. Один, самый упрямый, так и остался лежать на пороге. И в этот момент автоматчик поднял голову. В дверной проем влетела граната. Ударившись о его край, она упала прямо около порога. — Котенок, ложись! — Не слышит!